Глава четвертая. Мокрая трасы трава, липнет к щеке. Солнечные лучи и тени скользят по мне, словно радуются чему-то. Собравшись силами, поднимаю голову, оглядываюсь вокруг. Где я? И что вообще произошло? Я на лесной поляне. В голове эхом отдается странный гул. Будто внутри черепушки ударил огромный колокол. Я что, хлебнула лишнего? Это ж сколько надо было выпить? Ничего не понимаю. Помню, что была в дудзю, потом приняла душ, потом оделась. Одета я точно так же, как в воспоминаниях. черные джинсы, майка, кроссовки с развязанными шнурками. Волосы влажные, темные. Может, я споткнулась со шнурки и крепко приложилась головой? Но что я делаю в лесу? В траве нахожу мобильник. Однако, как бы я ни давила на кнопку, экран остается черным при черном. Кровь стынет в жилах от мысли, что кто-то подсунул мне таблетки или еще какую наркотическую дрянь. Но поблизости нет души. И никаких признаков, что со мной что-то сделали. Мысли кристально ясны. Все чувства необычно обострены. Листья на деревьях и трава насыщенно зеленые и странно мерцающие. Ну точно наркота. Впервые вижу эту поляну. А значит, это не Келарни и не его окрестности. Там я каждую рощу знаю, как свои пять пальцев. Есть одно объяснение. Кто-то притащил меня сюда, и этот кто-то сейчас рядом. Несмотря на жару, меня пробивает дрожь. Надо убираться отсюда, пока этот кто-то не вернулся и не сотворил со мной, что ему вздумается. Первый порыв — бежать. Устало подавляю его. Сначала неплохо бы сориентироваться. Солнце высоко, а значит уже заполдень. Меня охватывает отчаяние. Дадзё, я была ранним вечером. Невозможно же, чтобы я провалялась в лесу на траве целую ночь и полдня. Так, без разницы. Главное не паниковать и все станет понятно. Вдох, выдох. Буду идти все время прямо. И рано или поздно выйду из леса к дороге или к какому-нибудь поселку. Частенько я жалела, что в Ирландии нет настоящих лесов. Но теперь мне это даже на руку. Плутаю уже около часа. Но до сих пор не видела никого и ничего. Ни тебе каменные гряды между деревьями, ни речушки, впадающие в наше озеро, ни дорожных отметин которые в кере встречаются на каждом втором камне и на каждом третьем дереве. Тревога перерастает в дикий ужас. Растения здесь какие-то другие. Бреду мимо голубых сверкающих грибов размером с журнальный столик. Миную дерево. Его длинные узкие листья будто тянутся ко мне. Колеблемые ветром багряные и оранжевые папоротники Точно языки пламени. За мной наблюдает какая-то печушка. Оперение у нее переливается от черного до темно-бирюзового. В Ирландии такой флоры и фауны нет. Это уж точно. Ау! Поначалу шепчу я, делая поворот вокруг собственной оси, судорожно пытаясь побороть подступающие страхи. Что подумает Вики, если я не вернусь домой? «Ау!» «А как же мама?» Волнуется, ищет меня повсюду. «Ау!» — кричу я лесу. Беспокойно вспархивают несколько птичек, но ответа нет. Темно. Наверное, уже вечереет. Но плотные ветви сплетаются над головой точно крыша, не пропуская дневной свет. «Ау!» Помогите! В конце концов не выдерживаю и всхлипываю. Не хочу завывать, как ребенок. Это ни к чему не приведет. Несколько слезинок все-таки сползают по лицу. Вытираю их тыльной стороной ладони. К моему отчаянию сумерки сгущаются. На тренировке я хорошо пропотела, а после не попила воды. И если с тех пор... И впрямь прошел день, то плохо мое дело. правда, пока я чувствую себя нормально пить хочется да, но не так как при обезвоживании совсем пав духом припадаю к поросшему мхом корню, прячу лицо в ладонях и пытаюсь думать, но в голове крутятся лишь мысли о том, что дома меня ждет страшно встревоженная мама. Как сначала она обзванивает моих одноклассников, а под конец обращается в следственные органы. Те, разыскивая меня, прочесывают лица. Пропавших после ссоры 17-летних девчонок, полиция сначала ищет в Голуэе, затем в Дублине и, наконец, в Лондоне. Расклеют парочку листовок с моим портретом и посочувствует моим родным. Вот и все. Да соберись же ты. Приказываю я сама себе, чувствуя нарастающее отчаяние. Здесь меня искать не будут. Надо выбираться самой. Выпрямившись, замечаю в нескольких метрах от себя маленького зверька, осторожно выглядывающего из-под папоротника. Первая мысль — обезьяна. Круглая голова с крошечными ушками и огромными глазами. Но зверек делает шаг, вылезая из укрытия, и я понимаю, что тельцем и движениями он напоминает кролика. Пытаюсь сглотнуть, но не очень получается. Кролик с мордой обезьяны. «Да чтоб тебе. Где же я?» «Наркота!» — выдыхаю я. «Ну, точно, где-то набралась, и кто его знает, почему и когда, и что вообще произошло?» И сейчас ловлю неслабый приход. Зверек нерешительно подбирается ко мне. Принюхивается. Длинные усики дрожат. Осторожно протягиваю руку. Что ты за чудо-юдо такое? Зверек замирает совсем рядом. Наклоняет голову. И издает воркующее. -х -х! «Да, и у меня денек выдался отстойным». Медленно-медленно он придвинулся еще ближе к моей протянутой руке. Усы задели мои пальцы. Щекотно, и я не могу сдержать улыбку. И тут зверек неожиданно бросается. Вижу его острые сверкающие зубы. Они погружаются глубоко в мой большой палец. В ужасе вскрикнув, скакиваю на ноги. Но зверек вцепился в палец мертвой хваткой. Бью его по голове другой рукой. Зверек наконец разжимает зубы и падает на землю. Он дрожит всем телом. Потрясенно осматриваю руку. Из двух ранок аккуратными ручейками течет кровь. Ах ты, злобная тварь! бормочу я. Чего ты кусаешься? Ф -ф -ф. На этот раз фырчание громче, чем прежде. В зарослях папоротника что-то шуршит. И в следующий миг ко мне сбегаются эти странные обезьяно-кролики. Три, четыре, полдюжины. Ах нет, целая дюжина. И они все вместе кидаются на меня. Какой-то зверь, прыгнув на ногу, вцепился в колено. Другой забрался выше и, запутавшись мордой в ткань майки, рвет ее на части. Третий цапает меня за руку. Я сбрасываю его, но острые когти оставляют на коже царапины. Ужас, какие проворные! Их все больше и больше. Эти адские твари охотятся стаей, а их жертва — я. Разворачиваюсь и бегу со всех ног. Спустя несколько метров путь мне преграждают пурпурные светящиеся папоротники. Инстинктивно стараясь не задевать их, сворачиваю в сторону, И прорываюсь сквозь тернистые заросли кустарника. Мелкие зверюги преследуют меня. Из-за густой поросли бежать тяжело. И они напрыгивают и хватают меня за ноги. Бью их, отрываю от штанин, словно злобные ожившие репейники, и отбрасываю прочь. Это все не в Это все не в Задыхаясь, твержу я. Напрасная трата воздуха. Я же вижу. Еще как за правду. Но единственная возможность не сойти с ума это сохранить чувство реальности. Это все не в за правду. Продираясь голыми руками сквозь кусты, доходящие мне до пояса. Ноги путаются в переплетенных кустарниках. Мелкие зверюги добираются до меня и кусают. Их все больше. Силы на исходе. Сердце колотится в груди так, что легким не хватает воздуха. Я должна выбраться. Кроликов-убийц слишком много, Они повсюду. И своим фр зовут товарищей присоединиться к охоте. Подлесок слева редеет, устремляясь туда. Одна тварь вцепилась в лодыжку, но я продолжаю бежать, стиснув зубы, прерывисто выдыхая. Укушенная нога горит, Словно я бегу через огонь. Топчу плющ и папоротники. Молочу кулаками тех тварей. Кричать не могу, не хватает воздуха. Каждый вдох царапает глотку, будто у меня болит горло. Я чаще спотыкаюсь, чем бегу. Вдруг передо мной появляется широкий сероватый ствол дерева. Толстые ветви обвивают его, словно канаты. Бросаюсь к дереву. Карабкаюсь наверх, уповая, что зверюшки не полезут следом. Сучья на ощупь какие-то странные. Снаружи твердые, а внутри крошатся. Ноги скользят, но мне пока хватает силы держаться. Рывок за рывком, забираюсь все выше. Задевая большие мягкие листья и ветки, похожие на обглоданные кости. Какое мерзкое дерево! Но оно спасло мне жизнь, потому что, смею надеяться, те зверюги остались внизу и возмущенно фырчат мне вслед. Фр, фр. Поднявшись довольно высоко, метра три, сажусь на сук, хватаю воздух ртом. Абсурд, но я думаю о маме. Она очень переживала, когда я ребенком лазила по деревьям. Вот свалишься и переломаешь себе кости, страшала она. И теперь этот приобретенный еще в детстве навык спас мне жизнь. Твари когда-нибудь свалят, а дальше живот неприятно сводит. Я не знаю, что буду делать дальше. Рассматриваю раны на ногах, бедре и руках. Джинсы в бесчисленных дырах, рваные и мокрые от крови. Укусы неглубокие. Но их очень много, они горят, словно в адском пламени, и царапины, кажется, вот-вот вспыхнут огнем. Вдруг все зверюги резко стихли, безмолвно посмотрели куда-то в сторону и, как по секретному знаку, скрылись в лесу. Миг, и ни одной не осталось. Что их спугнуло? Щурясь, пытаюсь разглядеть что-нибудь в чаще. И тут сердце чуть не остановилось. Совсем рядом, за деревом прячется какая-то тень. Очень большая тень. Чаще внезапно воцарилась тишина. Слишком глубокая тишина, такой не бывает в лесу. И меня терзает нехорошее предчувствие, что тень, которую я увидела, гораздо опаснее стаи кровожадных кроликов-убийц. Чувствую некое прикосновение к плечу. Взвизнув, стремительно оборачиваюсь и чуть не падаю из дерева. Ветка. Тфу. Опять дрянь всякая мерещится. Адреналин сошел на нет. Мышцы рук мелко дрожат, а ноги наливаются свинцом. Устала, карабкаюсь по стволу еще выше, как можно дальше от тени, притаившейся внизу. Задираю голову подыскивая ветку, за которую смогу спокойно уцепиться. И краем глаза замечаю, что тень приближается. Испуганно оглядываюсь, но тень пропала. Затаив дыхание, я тянусь к другой белой ветке, похожей на кость. Она ломается и остается в моих руках. И до меня доходит. Я ошиблась. Сучки не похожи на кости. Они и есть кости. Внизу что-то шевелится. Я слышу шорох шагов в листьях. Я просто хочу выбраться отсюда. Надо лезть выше. Но нога застревает между листьями. Нет, не застревает. Листья, они защемили ногу. Отчаянно пытаюсь освободиться. И снова замечаю движение рядом. Поворачиваю голову и не верю своим глазам. Несколько отросших веток тянутся к моему плечу. Они тянутся к моему плечу? Это дерево. Оно двигается. Его большие листья накрывают меня, подобно двум огромным рукам. Дергаю ветку. Пытаюсь соскрести зелень с кожи, потому что листья липнут к ней. Тонкие, но жесткие ветви Ловят одну руку и неумолимо прижимают ее к моей груди, пока я отчаянно и безуспешно силюсь вырваться. Вторая ветка хватает другую руку, сжимая пальцы. Месистая внутренняя часть листьев выделяет липкую жижу, которая обжигает кожу. Это дерево — мерзкое плотоядное растение. Крики застревают в горле. Снова пытаюсь высвободить руки, но дерево невероятно сильное. Повсюду ветки и листья. Оно меня не отпустит, и рано или поздно от меня останутся одни кости. Внизу тень выходит из укрытия и смотрит вверх на меня. Это человек. Но мне видны только широкие плечи и скрытая капюшоном голова. Вот она. Смерть. Стоит внизу. Меня захлестывает паника. Просто жалобно скулю. Все мои попытки освободиться. четное трепыхание. Это сон. «Проснись!» — хочу закричать его весь голос, но из горла вырывается лишь хрип. «Проснись же! Проснись! Ты спишь, спишь!» «Нет!» Мрачный голос принадлежит человеку, который наблюдает за мной снизу. «Ты не спишь». «Помогите!» — умоляю я. «Пожалуйста! Пожалуйста, помогите!» Но он просто стоит и бесстрастно смотрит. Ветви держат меня и тащат в крепкую хватку липких листьев. Их все больше и больше. Между ветками замечаю белеющие кости. Череп оленя, Кребет какого-то крупного животного. Должно быть лошади. Умру здесь, и вики с мамой останутся одни. Нет, об этом и речи быть не может. Выдыхаю. Сосредотачиваюсь, как во время поединка Кендо, фокусируюсь. Серьезно оглядываю противника, прикидываю, куда ударить, собрав все оставшиеся силы, Коротко и резко дергаю рукой. Стараюсь вырваться. Снова и снова. Поначалу это кажется безнадежным, но я мысленно дала этому проклятому дереву за рук, что не сдамся, пока не освобожусь или не умру. И моя левая рука выскальзывает из захвата. Листья тут же овладевают ей снова. Но ветка и висящая на ней кость оказываются в зоне досягаемости. С силой тяну за кость. Она обламывается. Теперь у меня есть оружие. Тонкое пористое оружие, не длиннее кухонного ножа, зато с острым концом. Дрожа втыкаю кость во все листья, до которых могу дотянуться. С каждым ударом дерево становится податливее. Мне удается вырваться из его тисков и забраться чуть повыше, но снизу ко мне уже тянутся свежие, неповрежденные ветви. Да, они тоньше, и листья у них уже, но они голодно тянутся ко мне. Оцениваю расстояние до земли. Метров пять. Даже если я мастерски скачусь, переломаю руки и ноги. Не могу бороться. Бедро теперь не пылает, но медленно не немеет. Перед глазами пляшут черные точки, сливаясь в сплошные полосы. Наверное, дерево меня отравило. Надо выбираться. Уж лучше я спрыгну, чем упаду. Подожди. окликает ангел смерти. Словно сквозь черный туман, вижу, что он по-прежнему смотрит на меня снизу вверх. Но теперь в руке у него нож. Присев на корточки, Он касается пальцем торчащего из земли корня. Опускает голову. И мощным движением вонзает нож в дерево. Оружие входит по самую рукоятку. По стволу проходит судорога. Я чуть не теряю равновесие. И тут ветви неожиданно опускаются. Все листья вяло обвисают. Некоторые даже падают на землю и лопаются как перезревшие фрукты. Я решилась медленно спуститься. Трясусь как лист и с трудом соображаю, за что правильнее схватиться. Остается два метра. И я спрыгиваю, потому что ползти сил больше нет. И падаю прямо на руки незнакомцу. Я рефлекторно цепляюсь за его куртку, чтобы устоять на ногах. Но он, резко выдохнув, делает шаг назад. И я, словно мешок с картошкой, плюхаюсь на руки и колени. Голова гудит. Все тело бьет неконтролируемая дрожь. А черных точек перед глазами все больше. С огромным усилием приподнимаю голову. Человек, угрожающий, возвышается надо мной. Ужас, как мне хочется подальше отстраниться от него. Устало поднимаюсь на ноги, но даже так я оказываюсь ниже его на голову. Под капюшоном я разглядела только небритый угловатый подбородок. Теперь он не похож на смерть, но увы по-прежнему выглядит опасным. Я не вижу его глаз, но ощущаю взгляд и чувствую себя совершенно голой в своей разодранной майке. Ты не отсюда. Констатирует человек, неодобрительно скрестив руки на груди, словно я, не зная того, нарушила какое-то правило. Нет, а дерево. Оно мертво. Очень хочется в это верить. Стараясь отдышаться, но ничего не выходит. Он кивает. К сожалению. А чего ты раньше не помог! хриплю я. Он слегка наклоняет голову в сторону. Я не вижу лица, но слышу неприкрытую смешку в голосе. Хотел посмотреть, на что ты способна.